Глава 30. У меня не получилось. Вернее, сначала все шло идеально, но как только я проникла внутрь, то почти нос к носу столкнулась с Кевином. Мужчина вернулся с задания, поэтому я не видела его эти дни. Он удивился, увидев меня на входе в тюрьму. Ничего лучше, чем соврать, что я искала Картера, не придумала. Повезло, что Картера на тот момент реально не было в своем кабинете, и он находился где-то на территории. — И зачем он тебе понадобился в половину двенадцатого? — спросил тогда Кевин. — Для очень срочного разговора, который не может подождать до утра. — Пойдем, я тебя к нему провожу. Потом пришлось думать, что сказать Картеру. Я требовала от него ответов, касаемо своего отца, даже сорвалась на крик специально. Вроде бы получилось, и он не догадался. Прошли еще сутки, за которые мне пришел очередной план в голову. Ломать браслеты нет смысла. С территории им сбежать вряд ли удастся. Их могут лишь убить, а я не хочу этого. Значит, нужно выкрасть ключ от браслетов и незаметно передать одному из них, чтобы во время перевозки они сняли браслеты и задействовали свои способности для побега. Да, они будут за пределами стены, там, где полно измененных, Но шансы выжить там выше, чем здесь, когда ты безоружен и окружен вооруженными людьми. У кого находится ключ, я тоже выяснила. Гарри. Узнал об этом случайно, когда столкнулась с Кевином в тюрьме. Там был и Гарри, который убирал ключ от браслетов к себе в штаны. То, что это он, нет никаких сомнений. Только так может выглядеть ключ. Мне нужен будет отвлекающий маневр. То, что заставит всех отвлечься на некоторое время. Вечером после очередного разговора с Картером я покинула комнату, но спустилась по лестнице, так как от лифта будет слишком шумно. Комнату заперла изнутри. Когда вернусь обратно, то придется выбивать ее, но думаю, что с этим справится без меня. Как только я вырублю генераторы, то электричество отключится во всем лагере. На кого первым подумает Картер? Конечно, на меня. До генераторов я добралась быстро, минут за пятнадцать. Повезло, что они находятся недалеко от тюрьмы. У меня будет минус десять, не больше. Мне встретились лишь двое мужчин, которые не обратили никакого внимания, ведь не знают меня, какие я их. Генераторы совсем не охраняются. Видимо, Картер не думал, что их кто-то решит выключить изнутри. Это его ошибка. Так как до этого я уже имела дело с генератором у крестьяна в поселении, то разобралась быстро, вырвала несколько больших проводов и мгновенно стало темно. Через несколько секунд на весь лагерь зазвучала сирена. Понеслась. Я достала фонарик, чтобы ни на что не напороться, и перед этим надела шапку на голову. Хоть камеры и будут отключены, но шанс того, что меня узнают, будет меньше. Почти бегом покинула это место, зная, что скоро сюда придут. Теперь тюрьма. Людей на улице стало прибавляться, и это мне на руку. Так легче затеряться. Суматохи и паники среди людей нет. Они точно знают, как себя вести в подобной ситуации. Не удивлюсь, если Картер устраивал здесь что-то похожее на учебную тревогу. Да, я знаю, что сделала. Ослабила лагерь. Благодаря отключению электричества вырубила не только свет, но и всю защиту. Например, ток на стене, электрические замки, лифты и тому подобное. Лагерь сейчас очень уязвим, и это понимают все, поэтому и действуют достаточно слажно. До тюрьмы я добралась незамеченной и зашла туда в тот момент, когда оттуда выбежал вооруженный парень. Я направилась вдоль стены, вспоминая дорогу, как спуститься вниз. Есть две проблемы, которые я не учла. Первое, то, что я не знаю, где именно они находятся. Тюрьма ведь большая. Вторая. Точно ли там будет Гарри? Если нет, то придется действовать по ситуации. «Эй — Эй! — окликнули меня, когда я уже подошла к лестнице, ведущей вниз. Я нервно сглотнула, но решила обернуться, потому что голос показался мне незнакомым. — Да, мужчина, приближающийся ко мне, точно незнаком. Он высок, но худой, с двумя винтовками в руках. Быстро оглядевшись по сторонам, поняла, что слишком много людей. Если я его вырублю, то привлеку только лишнее внимание. — Ты вниз? — спросил он, на что я кивнула. — Зачем? — Подумала, что Гарри не помешает помощь, — ответила я. — Так ты, новенькая, тоже участвуешь в завтрашней перевозке? — Да. — Понятно. Ключ еще не давали? — Нет, на самом деле я не поняла, про какой именно ключ он спрашивает тогда пойдем за мной я кивнула и пропустила мужчину вперед который начал спускаться по ступенькам вот черт а если он меня сейчас ведет гарри тот сразу же узнает картер опять устраивает проверку заговорил он по пути хотя только два месяца назад была. что то он зачистил с ними а ты давно в лагере нет чуть больше двух недель и сразу гарри представили да — Повезло. Я сначала был у Шона, потом у Филиана и только потом перешел к Нейму. В следующем месяце обещали перевести к Хиту. — Интересно, это ублюдок Хит? — А как тебя зовут? — Одри, — представилась я именем подруги. — Я Майк, Одри. Если что, можешь обращаться по всем вопросам ко мне. Помогу. — Хорошо, — я кивнула. Он остановился рядом с дверью, которую до этого я прежде не видела, открыл ее, пропуская меня вперед. Это оказалось что-то вроде склада кабинета. Здесь все лежит в хаотичном порядке. Темные стены без окон, стол и всякие посты в виде выцветших газет. Майк отложил одну из винтовок и обошел стол, открыв ящик тумбочки, чтобы отдать мне ключ от браслетов, — Держи свой, Одри. Они вечно забывают предоставлять ключи новичкам. — Спасибо, Майк! — улыбнулась искренне, не веря, что он сам отдал мне ключ, который я собиралась украсть у Гарри. — Гарри, сама дойдешь или проводить? — Сама. — Он в главной камере? — Хорошо. — Боже, Майк, ты чудо! — Увидимся, Одри, — сказал он мне, когда я уже почти вышла из комнаты. — Непременно. Что это, если не везение? У меня есть собственный ключ, и я знаю, что Гарри в главной камере, то есть туда, где мне точно не стоит идти. Правда, я все равно не знаю, где это. То есть ключи есть у каждого, кто участвует в перевозке образцов. Я могла бы выбрать, кого попроще, если бы ключ мне так просто не достался, но дело в том, что без понятия, кто еще в этом участвует. Фонарем освещаю себе дорогу, потому что здесь кромешная темнота. Я сворачивала несколько раз, прежде чем дошла до знакомых камер, за которыми сидят те люди, которых видела прежде, те, от кого мурашки по коже. Как понять, что я двигаюсь в правильном направлении? «Выпустите — Выпустите! — закричала женщина сбоку и кинулась на решетку, врезавшись в нее с такой силой, что из ее носа кровь хлынула потоком. «Выпусти!» Я посветила на нее фонарем, чтобы лучше рассмотреть. «Нет, она точно не может быть из лагеря, слишком стара для него. Тем более нет ни ошейника, ни браслета. В глазах бешеный блеск, а изо рта текут слюни. «Выпусти!» Я пошла дальше, слыша, как она вопит на весь коридор, чтобы ее выпустили. «Только внимание привлекает, которое мне сейчас совсем не нужно». Свернула еще несколько раз и вышла куда-то, оказываясь в большой комнате. Фонарь освещает совсем немного, поэтому мне не виден конец. Тихим шагом направилась прямо, оглядываясь назад и смотря на дверь, которую оставила открытой. Сигнализацию слышно даже отсюда, хоть и очень слабо. Я прислушалась еще и уловила голоса людей. Они тихие, но это хороший знак. Остановилась через минуту, когда увидела, что цвет от фонаря преломляется. Сделала еще несколько шагов и поняла, что нашла. За большими металлическими прутьями находится минимум человек 30. Все они одеты в одинаковую форму, ту, в которой я была, когда находилась в лагере. На ком-то из них видны браслеты, и только у пятерых я обнаружила ошейники. Парень, которому лет двадцать на вид, отделился от толпы и приблизился к прутям. Боитесь, что мы сбежим? — задал он вопрос. — Электричество отключилось, и вы подумали, что это устроили мы. — Так вот, нет! — он схватил прутья руками. — Если бы это были мы, то здесь остались бы одни руины! — плюнул мне под ноги. — Радуйтесь, что мы за обычной решеткой, а не той, что работает от электричества. — Андер! —? Обратилась к нему девушка, примерно моего возраста, но гораздо ниже. Ее рост едва достигает 150 пятидесяти сантиметров. Не стоит. Они нас собираются продать, Анжела, как каких-то животных. Ты предлагаешь нам просто смириться? Нет, но вы за это еще поплатитесь, посмотрел на меня Андер, не давая слова подруге, и за то, что убили наших... «Уверена, тебе есть еще много что сказать», — произнесла я, подходя ближе. «Но на это сейчас нет времени. Я кое-что принесла». Я достала ключ из кармана и показала ему. «Не ошибусь, если скажу, что Андер является у них главным. Он по одному виду понял, отчего этот ключ». «Вы решили поиграть? Нет, я хочу помочь. Это ключ от браслетов. Он их откроет и поможет вам сбежать». «Ты думаешь, что я в это поверю?» Он выгнул бровь, а я обратила внимание на небольшой шрам, расположенный над верхней губой. «Нет, но это ваш единственный шанс на спасение». «И зачем той, кто работает на Картера, спасать нас?» «Я не работаю на него. Мое положение немногим отличается от вашего, но это сейчас неважно. У нас немного времени, потому что скоро они включат генераторы». Я кое-что предварительно сделала с ними, чтобы это было не так просто, и дало мне небольшую фору во времени. А мне кажется, что очень даже отличается. Ты находишься за пределами решетки, а мы — нет. Возьми ключ, если не веришь. Я протянула руку с ключом парню. Он еще раз посмотрел на меня, после просунул руку сквозь решетку и забрал ключ. Повертел его в пальцах, а после открыл свой браслет. «Теперь веришь?» Андер промолчал, отдал ключ Анжелии и затем обхватил ладонями прутья и решетки, начав их сжимать и нагревать. «Нет, стой!» — сказала ему. «Вы не можете сбежать сейчас? Почему же? Очень даже можем. Вас убьют. Не мешайся!» «Какой упертый!» «Ладно», — сам напросился. Я взмахнула пальцами и его толкнула от решетки назад. Не сильно, но так, чтобы он врезался в стоящего сзади парня. Прутья успели нагреться, но не расплавиться. Это хорошо, иначе было бы видно. — Ты такая же, — констатировал Андерфакт. — Да, а теперь послушайте меня. Я уже доказала, что правда хочу помочь. Повторю, — я сделала шаг вперед. Если вы снимете сейчас браслеты и выберетесь отсюда, то вероятно, что вас просто расстреляют. Я никак не смогу вывести вас незамеченными из лагеря, поэтому предлагаю надеть браслет обратно. Избавитесь от них, когда завтра вас будут перевозить в другое место. Вы будете за пределами лагеря. Там будет больше шансов, но опаснее из-за измененных. Андер стал обдумывать мои слова, а другие шептаться между собой. Она права, Андер, подала голос Анжела. Знаю, парень кивнул, а я еле заметно выдохнула. Хорошо, мы согласны. Он вернул браслет на место, и ровно в этот момент электричество включилось, полностью освещая комнату и людей, которые передо мной. Я быстро осмотрелась по сторонам, обнаруживая камеры, которые моментально отвернула в разные стороны, чтобы меня не было видно на них. Мне пора, произнесла я. — Надеюсь, у вас получится. Я уже развернулась, чтобы уйти, но парень меня окликнул. — Постой, как тебя зовут? — Сара, — оглядываясь, ответила я. — Зачем тебе это, Сара? Человек сам должен распоряжаться своей жизнью, а не кто-то другой. — Спасибо, Сара. Андер выдал слабую улыбку, и я улыбнулась в ответ, кивая. Я вышла из этой комнаты и быстрым шагом направилась обратно, вспоминая дорогу и по пути поворачивая камеры в разные стороны, чтобы не попасть на них. Когда услышала недалеко разговоры и быстро приближающиеся шаги, то свернула в другой коридор и почти побежала. Судя по звукам, людей там много. Главное выбраться отсюда, чтобы они не поняли, зачем я здесь была, а дальше уже не важно. Завернув в очередной коридор, поняла, что он мне знаком. Именно через него Гарри и Лоралин вели меня тогда к Картеру. Я взмахнула рукой, отворачивая камеру видеонаблюдения, и двинулась по нему, стараясь не смотреть по сторонам на заключенных. Пошла специально медленным шагом, чтобы не привлекать к себе внимания. Стук сердца отзывается в ушах, а дыхание сбивчивое. — Новенькая! — протянул знакомый голос сбоку. Не нужно было поворачиваться, но я сделал это рефлекторно, понимаю, что точно обращаются ко мне. Это моя ошибка, которую я поняла слишком поздно. Тот заключенный, который звал меня в прошлый раз, узнал меня, я скалился, когда я столкнулась с ним взглядами. Кажется, его зовут Даглас. — Новенькая, — повторил он, — тебя ведь не должно быть здесь, я прав? я промолчала собираясь пройти просто мимо но мужчина добавил я прав он засмеялся интересно что тебе будет за это когда они узнают я остановилась и медленно повернулась к нему, смотря как оскал все больше становится похож на звериный полагаю этот мужчина с каждым прожитым днем теряет свою человеческую сущность если узнают ты хотел сказать поправила его и откинула к стене так что даже штукатурка посыпалась пока он не поднялся на ноги я сама оторвала его от земли и еще раз припечатала к стене в соседних камерах стали слышны крики они словно взбесились и требуют продолжения даглас истерично засмеялся когда из его рта потекла струйка крови ты такая же как мы поднявшись заявил он а я нахмурилась Тебе приносит удовольствие, когда человек получает боль. — Нет. Возможно, ты еще сама это не поняла, но я понял. Он обхватил руками решетку и прислонил свое лицо к нему. Этот взгляд, его ни с чем не перепутать, новенькая. Когда я только увидел тебя, то все понял. Замолчи. Я не скажу, что видел тебя, но теперь живи с этим что рано или поздно ты станешь такой, как мы. Даглас улыбнулся своими ужасными зубами и послал мне воздушный поцелуй. Я отличаюсь от вас. Ты хочешь в это верить, но от себя настоящий не сбежишь. Я развернулась и быстрым шагом стала удаляться отсюда. Не желаю думать о том, что этот больной человек сказал. «Увидимся, новенькая!» — крикнул он вслед. Пусть даже не надеется на это, ненормальный. Я обернулась, когда прошла этот коридор, чтобы повернуть камеры обратно, как поступала до этого. Это будет подозрительно, если все они будут повернуты в разные стороны. А так, если специально не знать, что искать, то и непонятно будет. Остановившись рядом с выходом наверх, я выглянула из-за угла и оценила обстановку. Мне осталось преодолеть только главный зал, чтобы попасть на улицу и уйти отсюда как можно дальше. Для этого нужно пройти мимо такого количества людей и камер. Плюс, что знакомых лиц я не обнаружила. Минус, что я не знаю, кто знает меня. Посередине слегка развернула камеры в разные стороны, расчищая себе путь, чтобы остаться незамеченной. Вышла из-за угла и неспешным шагом направилась прямиком к выходу. Параллельно с этим, возвращая каждую камеру в исходное положение и стараясь ни на кого не смотреть. Когда я вышла из этого здания, то из моей груди вырвался облегченный вздох, понимая, что мне удалось. Удалось помочь и не попасться. Теперь следует убраться отсюда, пока меня не заметили. С уличными камерами я тоже поработала.